Глава 20. Долгая дорога. Истван 5. Идеальная ошибка. Мрачные вихри, постоянно меняющихся цветов и оттенков, невиданных за вратами империев, обвивали силуэт гордости императора и закручивались вокруг небольших судов сопровождения, прорывавшихся через опасности варпа. На корпусе флагмана Феникса виднелись свежие шрамы, полученные в недавней перестрелке, Но они хоть и повредили красоте корабля, но ни на йоту не уменьшили его великолепие. Пушки флота «Железных рук» совсем незначительно повредили могучее судно, ибо огонь их велся в разнобой и со слишком большой дистанцией. Артиллеристы и комендеры 52-й экспедиции просто не успели понять, что их братья по оружию в одно мгновение обратились злейшими врагами. Битва у Калинида оказалась короткой и жестокой, причем потери в ней несла лишь одна сторона – Хотя флот «Детей Императора» в несколько раз уступал по численности кораблям «Железных рук», внезапность нападения и удачное расположение изнутри их построения принесли предателям легкую победу, не дав лоялистам возможности нанести ответный удар. Впрочем, к страшному разочарованию Мария Вайросиана, Фулгрим не позволил довести уничтожение 52-й экспедиции до конца и приказал начать варп-переход после разрушения двигателей и реакторов «Железного кулака». Оставив за собой исковерканные обломки и беспомощные дрифующие суда Десятого Легиона, корабли Детей Императора один за другим вошли в Имматериум и взяли курс на иства, готовясь воссоединиться с верными воителю силами. Казалось, что все идет превосходно, однако примерно через неделю после предательской атаки на Железных Рук флот предателей угодил в самый центр ужасающих по силе варп штормов, настоящих ураганов нереального мира. Один из кораблей не выстоял под напором стихии и разломился надвое, прежде чем немногие оставшиеся в живых навигаторы смогли найти относительно безопасный путь посреди бушующей стихии. Момент, когда первый удар шторма обрушился на гордость императора, был поистине кошмарен. Жуткие крики агонии и ужаса разнеслись по кораблю из залов и кают хора астропатов, и вслед за тем завыли тревожные сигналы. Один из навигационных алтарей взорвался переполнившись покидающими тела умерших астропатов психосилами. По корпусу флагмана заплясали фиолетовые молнии, но пустотные щиты и силовые поля сдерживали прорыв нереальности. Сотни навигаторов скончались в первые же секунды. Почти все выжившие превратились в жалкие дрожащие тела, беспрестанно издающие бессвязный идиотский лепет. Перед тем, как их перебили, в целях безопасности из обрывков повторяемых слов удалось понять, что причиной бури послужил чудовищный выброс жизненной силы отразившейся чуть ли не на всей галактике. Уцелевших навигаторов преследовали образы мира, охваченного взметнувшимся до небес огнем, ползучей смерти, одним ударом унесшей миллиарды жизней. Лишь Фулгрим и его доверенные приближенные сумели понять, что знаменуют эти видения, и они встретили убийство иствана три разнузнанными пирами, наслаждаясь безграничной жестокостью и гордыней воителя. А вслед за ними в бездну кутежей погрузился и весь легион. Пока Астартес продолжали сползать в бездну разложения, приготовления к моровиле Беквы Кински шли своим чередом с каждой репетицией, достигая новых высот, упадочности и неприличия, которые, правда, вызывали неизменный восторг у большинства летописцев. Каролина Асинека почти не сходила со сцены, пытаясь воспроизвести своим уникальным голосом гимны, звучавшие в храме Лаэра, а сама Беква с невероятной страстью желала достичь совершенства своей новой симфонии в которой должна была воплотиться мощь, подчеркнутая ею в зале меча. Ради этого она даже создала новые, невиданные музыкальные инструменты, звучавшие, не похожие ни на один из существующих прежде. При беглом взгляде они могли показаться чем-то вроде оружия. Монструозных размеров валторны, схожие с ракетными установками, струнные механизмы с притороченными длинными трубками, напоминавшие стволы винтовок. Лавиницы, по почти всеобщему мнению, превратилась в действительно волшебное место средоточие высокой музыки и живописи. И множество летописцев трудились там над украшениями зала и декорациями, что должны были стать достойным обравлением моровилья. Фулгрим почти все свое время проводил в Лавинице, высказывая идеи по поводу картин или скульптур, и каждое слово, воспринимаемое с благоговением и трепетом, немедленно вызывало прилив сил и неистовые приступы творчества у собравшихся. Тем временем разрозненные клочки информации стекались к нему из системы истов, И оказалось, что план воителя уничтожить лаилийский император участия своих легионов провалился. Впрочем, Хорус с присущей ему гениальностью сумел обратить случившееся себе на благо и превратить руины Иствона-3 в место, где преданные ему армии должны были завершить начатое в войне с аурианской технократией, кровью подтвердить верность воителю. Именно поэтому, объявил Фулгрим в своем узком кругу, капеллан Чермасян и лорд-командер Эйдалон даже сейчас служат на благо третьего легиона, возвышая его в глазах Воителя превосходными действиями против бывших собратьев. Разумеется, теперь это ничтожные слепцы, просто ржавчина на оружии Хоруса, которую нужно стереть, прежде чем нанести удар в сердце прогнившего насквозь Империума. Единственное, о чем жалел Феникс, так это о том, что его встреча с братом так сильно задерживается. Более того, после гибели почти всех Астропатов прямая связь 63-й экспедиции оказалась практически невозможной. Во всяком случае, Любой, кто попытался бы переслать телепатическое сообщение, бушующий варпе сквозь ураган безумия, рисковал жизнью или по меньшей мере разумом. К тому же у них было куда более важное жизненное занятие. Прокладка курса среди ежечасно меняющихся течений материума. По самым ододеживающим выкладкам, путь к ист внутри должен был занять два месяца. Фулгрима выводили из себя подобные задержки. Но даже столь могущественное существо, как примарх, не было в силах успокоить разбушевавшийся варп. Вынужденное ожидание Феникс коротал за книгами Корнелия Блайка, внимательно перечитывая их от корки до корки, и в конце концов наткнулся на небольшой скверно написанный стишок, который ударил его прямо в сердце, и застыл там осколком льда. Он вырвал листок со стихом из Тома и сжег его. На каждую ночь, на протяжении бесконечного пути сквозь и материум, слова Блайка возвращались к нему. Феникс видом с ангелом схожий, он взмахнет крылами, и гром прозвучит над миром, Страшным знаком, предвестием конца, И ревущие волны обрушатся на берега рая И уничтожат их.